Глава 53. вест индию Голландская Вест-Индийская компания сыграет в моем рассказе большую роль. Она организована в 1621 году и получила от правительства Нидерландов монополию на действия в Америке и вдоль западного побережья Африки, то есть в Атлантическом океане, оба берега которой уже становились частью единого экономического комплекса благодаря работорговле. Но о работорговле поговорим позже. А началось все с пиратства. Война с Испанией, возобновившаяся после перемирия в 1621 году, делала испанские казначейские флотилии законной добычей. Казначейский или Серебряный флот был мечтой всех корсаров. Но эта мечта оставалась недосягаемой. Раз в год в Гаване собирались корабли со всеми богатствами, Выжатыми испанцами из Нового Света. И под сильной охраной военных кораблей флот, обычно в июле, отходил в Европу. Пираты старались перехватить небольшие эскадры, когда они сходились с Гаване. Пираты следовали за казначейским флотом в надежде, что какое-нибудь судно из-за бури или по иной причине отобьется от огромной флотилии. Тогда они на него кидались и грабили. Но еще никогда и никому не удавалось перехватить сам казначейский флот. Для этого требовались огромные силы, и их нельзя было собрать и расположить скрытно, поблизости от Гаваны. В тех редких случаях, когда такие могучие эскадры появлялись в Карибском море или вообще в районе предполагаемого пути казначейского флота, он просто оставался в Гаване. Тогда это была мощная крепость. Ради охраны казначейского флота испанцы были готовы даже оставить слабо слабозащищенными свои американские владения. Вот на этот флот и нацелилась для начала Вест-Индийская компания. А уже попутно предполагалось овладеть базами в Латинской Америке, заняться работорговлей, и называлось это мероприятие «Большой проект». Начались грабительские походы, в ходе которых голландцы периодически захватывали разные пункты на латиноамериканском побережье, в том числе в Бразилии. И хотя удерживали их поначалу недолго, но с обстановкой хорошо ознакомились, а затем пришел оглушительный успех. В 1622 году казначейский флот не устоял против эскадры Питера Хейна. Этот голландский моряк, как бы олицетворял героическую историю Нидерландов. Он был выходцем из семьи рыбаков, всю жизнь воевал с испанцами, побывал в плену и в рабстве в Вест-Индии, так что знал ситуацию не понаслышке. А выбравшись из плена, стал адмиралом голландского флота, водил эскадры в Вест-Индию. На кораблях его царил строжайший порядок. Никто не смел пропустить кальвинистскую молитву, утреннюю и вечернюю. Пленников не истязали, а высаживали на берег по возможности близко к цивилизации, снабдив их едой и водой. За эту набожность или просто случайно но к нему пришел успех оглушительный. В истории корсарства ни до, ни после не неслыханный. Одного серебра в тот день взяли 45 тонн, а еще было золото, более 25 килограмм и другие ценные товары. И почти ничего не было разграблено. Все доставили в Голландию, как и положено истинным кальвинистам. Потом, когда выяснилось, что команде адмиралу при дележе добычи досталось мало, матросы немножко побузили но не Питер Хейн. Вскоре прославленный адмирал погиб, сражаясь у бельгийских берегов с испанскими союзниками. Почему о нем мало кто слышал, мне непонятно. Дрейк, плававший до него, и Морган, нападавший на испанские владения после него, в сравнении с ним котята. Им такая добыча разве что снилась. Но какое это имеет отношение к евреям? Прямого не имеет, а косвенное очень даже. Ибо все другие голландские набеги, иногда и успешные, были мелочью в сравнении с этим. И голландская вест Вестиндийская компания смогла продолжить существование большого проекта благодаря этому успеху. А захватить казначейский флот ни голландцам, ни кому-то еще больше никогда не удавалось. Все гениальное бывает только один раз. Впрочем, с того времени казначейский флот стал мельчать. Морская и колониальная мощь Испании шла на спад.